Лишь Святослав испытал чувство удовлетворения и даже мстительного торжества при известии о тяжелом ранении старшего брата. Отношения между ними не заладились с самого начала, и чем дальше, тем больше. Когда произошел этот надлом? Сам Святослав не смог бы точно ответить на этот вопрос. Скорее, это накапливалось год за годом, мелкими порциями, точно яд. Но, пожалуй, началом этому послужило его изгнание из Новгорода. Это была первая его крупная неудача. Именно его. Потому как если бы он вел себя несколько осмотрительнее, то новгородцам не к чему было бы придраться. Заступничество за него Юрия перед отцом, вместо благодарности к брату, породило в нем лишь раздражение, ведь тем самым его показали несмышленышем, что не может из-за своего скудоумия отвечать за свои действия, И зависть. Хотя нет, зависть возникла позже, когда Юрий построил собственную крепость, в которой стали выделывать сталь и стекло. Как результат, он стал ворочать огромными деньгами. Им стали восхищаться, к нему пошли люди, и его стал привечать отец, что в итоге оставил свой великокняжеский стол своему любимчику. Пожалуй, именно это отцовское пренебрежение заставило проклюнуться первые ростки ненависти к Юрию. поэтому он встал на сторону Константина в междоусобице. Но и чувство неудовлетворенности. Ему хотелось значительно большего, ведь он сын великого князя Владимирского, одного из самых могущественных князей на Руси, ему все должны и обязаны. Поэтому было особенно унизительно становиться мелким удельным князьком после княжения в Великом Новгороде. А именно, небольшой удел он мог получить при Юрии. В то время как Константин обещал много. Посадить в будущем на Рязань или Муром не Новгород, но тоже неплохо. А потом был проигрыш. Но больше всего Святослав не мог простить Юрию избиения, когда он не донес старшему брату о послах, якобы от великого князя Киевского, на самом деле посланных самим Юрием. Побои были столь крепки, что он несколько дней отлеживался и ссал кровью. Шли годы, и ненависть только крепла. А, как известно, ненависть затмевает разум. «Тит!» – позвал Святослав в главу своей личной дружины. Княже вошел в палаты воин. «Прикажи седлать коней! На охоту хочу съездить!» Воин поклонился и ушел отдавать необходимые распоряжения. Охота получилась знатной, удалось выследить и завалить молодого лося. Как водится, устроили на поляне небольшое пиршество. — Пойду отолью, — сказал князь, когда вся его охрана собралась возле костра, на котором жарилось мясо. Никто не заметил ничего подозрительного, а Святослав тем временем быстрым шагом удалился от компании дружинников и спешно спрятался за толстым деревом. — Бабах! — Раздался оглушительный взрыв, разметавший костер и всю охрану. Святослав спокойно вышел из-за дерева и обнажил меч, чтобы добить раненых. «Почему? За что?» – хрипя спросил Тит. «Я никому не могу доверять. Как узнать, кто из вас человек Юрия? Может, вообще все? Вот и я не знаю. Так что избавляюсь от всех!» Короткий взмах мечом, и Тит забулькал кровью. Добив всех раненых и проведя контроль тех, кто вроде казался мертвым, Святослав вскочил на своего коня, предварительно отобрав пару заводных из числа скакунов-дружинников, и поскакал на восток, в Болгарию. Он собирался просить поддержки в борьбе за престол монголов. Почему бы и нет? Ведь так до недавнего времени поступали многие князья. Что до внутренней поддержки, то, как он считал, она у него будет, и немалая. Очень многие княжеские роды были недовольны сложившейся ситуацией. Кто-то что-то потерял, кто-то наоборот не получил того, на что рассчитывал, идя под руку Юрия. Через два-три поколения изменить нынешнее положение вещей станет уже невозможно, но сейчас такая возможность у них есть, и они постараются ею воспользоваться, чтобы вновь стать самостоятельными властителями. Понимал ли Святослав, что это приведет к развалу Руси и, по сути, к ее уничтожению? Ну, после восшествия на престол он собирался уничтожить всех своих помощников. А если часть их уцелеет и все же отложится, то и не страшно, оставшегося будет более чем достаточно. На второй день его побега из Владимира в небе стали кружить ангелы смерти. Но попробуй что-то разгляди в густой листве. Хорониться приходилось вплоть до границы с Булгарией. Дальше стало гораздо легче. Кроме того, в ближайшей крепости, назвавшись и объявив причину прибытия, Святослав получил внушительный эскорт из полусотни всадников до Беляра. Лишь въезжая в город, Святослав почувствовал себя в относительной безопасности. Он даже улыбнулся в предвкушении. Бах! В районе крыши одного из домов в небо стала подниматься небольшое облачко дыма. Не все даже сразу сообразили, что произошло. Святослав, почувствовав толчок в грудь, защищенную отменной кольчугой из булатной стали, недоуменно потрогал ее рукой и увидел на пальцах кровь. В глазах стало меркнуть, возникло чувство невесомости, и он начал заваливаться вперед. Уже не слыша, как, выхватив сабли, в ярости кричат его охранники. А от дома, из которого был произведен снайперский выстрел, уже уходил сгорбленный старик, тяжело опиравшийся на длинный, с виду кривоватый посох, внутри которого был искусно спрятан нарезной ствол, чтобы через минуту раствориться среди многочисленных прохожих на городских улицах.